Ты запой мне ту песню, что прежде Напевала нам старая мать. Не жалей о сгибшей надежде, Я сумею тебе подпевать. Я ведь знаю, и мне знакома. Потому и волнуй, и тревожь, Будто я из родимого дома Слышу в голосе нежную дрожь. Ты мне пой, но ну, я с такой, Вот с такой же песней, как ты. Лишь немного глаза прикрою Вижу вновь дорогие черты Ты мне пой, ведь моя отрада Что вовек я любил не один И калитку осеннего сада И опавший листья сребин Ты мне пой, но ну, я припомню И не буду забывшего хмур Так приятно и так легко мне видеть мать И тоскующих кур я навек за туманы и росы Полюбил у березки стан И ее золотистые косы И холщовый ее сарафан. Потому так и сердцу не жестко Мне за песнею и за вином Показалась ты той березкой, Что стоит под родимым окном.